Крылатая пехота Риск 24.07.2015 Сегодня воинская служба является обязательной для всех мужчин королевства. Один год для венитрийцев, гитцев и альконцев неблагородного происхождения, пять лет для сыновей аристократических семей, если те наследуют титул, кроме младшего дворянства. Закон касается также просветленных и королевской семьи. Уклоняться или проходить службу формально считается постыдным, особенно в среде аристократов, где принято начинать военную карьеру в 14 лет с кадетских корпусов. Призывникам преподают основы и распределяют по родам войск. В рядовых нередко задерживаются надолго. Без дополнительного обучения можно получить лишь сержантские погоны. Для повышения нужно сдать офицерские экзамены. Максимум, на который вправе рассчитывать талантливые военные без академии – звание уоррент-офицера первого ранга, соответствующее капитану ВВПК или лейтенант-командеру ВВКК. Эти звания выдаются на местах и затем подтверждаются экзаменами и штабом. Мария Гейтс ВВПК – сокращение – военно-воздушный пехотный корпус. «Хвала младшим богам!» Крылатую пехоту загнали в кубрик капрала Марка Кройца, самый большой из восьми. Ольг Фалакрис забрался на свою койку, взъерошил рыжие, как мандарин, волосы и осмотрелся. Кто-то пока не отошел от побоев, другие от ядовитого газа. Сам лис отделался испугом. Рядом присел и молча разгладил пышные усы капрал, напряженный, словно в высоковольтная линия. Он недосчитался нескольких человек из соседних кубриков и опасался худшего. Капрал глянул на стороживших выход чужаков и покосился на Ольга. Тот что-то задумал, черные глаза у Гальки хитро сверкали. Марк не хотел, чтобы Олька нарвался и подставил остальных. ольк невинно пожал плечами. Пехотинцев скрутили, когда Капрал только-только закончил гонять всех по тренировочному залу. Могли бы пораньше на полтора часа, честное слово. Лиса буквально вчера выписали из лазарета, и вместо тренировки он охотно посидел бы под охраной в кубрике. А в лейтенант Юстас Диров не отпустил, посчитал, что подчиненному с лихвой хватило в последнее время неприятностей, и припечатал «Уверен, внизу ты их обязательно найдешь». «Несмотря на прискорбный отказ...» Ольг никогда не променял бы свой взвод и занудство лейтенанта на другую корабельную команду или нового командира, тем более что неприятности решили не дожидаться на Венетре и сами прибыли на Вентос в лице отряда белых сов. Раньше лисуэлитные пехотинцы бока не мяли, разве что великан Павел отлит. Но с ним была мутная история. Никто не знал, как он вылетел из легендарного полка и оказался во взводе Дирова. «Эй, парни!» окликнул сов Ольг. Троица маячила у двери. Двое внутри, один снаружи. Между ними и койками находилась баррикада из тумб стульев и столов, которую заставили собрать пленников. Перед ней угрожающе чернело орудие Верескова, по иронии судьбы изъятое совами из арсенала фрегата. Такие орудия ласково называли шестицветиками. Шестиствольный пулемет со скрытым в единственном колесе электроприводом Выдавал до тысячи выстрелов в минуту и за три секунды превращал человека в решето. Пехотинцы иногда брали их с собой на абордаж, выкосить противников. Поэтому сейчас почти 50 человек сидели тихо-тихо, бросая нервные взгляды на сову у орудия. Завладев его вниманием, Ольг продолжил, «Перекинемся в картишки?» «Сдурел?» — вскинулся Даниил Кипула. На лошадином лице возникла тревога, в глазах читалось «Ты что задумал?» «Фаллакрис, заткнись!» — поднял голову Диров, сидевший возле мрачного как цверк Павла. «Сэр, ну нас же не расстреливают!» — Ольг соскочил с койки. «Им самим скучно. Верно говорю, а?» Пулеметчик не ответил, изучая Лиса сквозь прозрачный щиток шлема. Ольк не казался опасным. После недели в лазарете от него осталась лишь тусклая тень прежнего прохвоста. На полупрозрачной кожи ясно проступили желто-коричневые веснушки, Волосы пламенели над бледным лбом. Он сильно похудел, осунулся, отъедаться и возвращаться в форму предстояло не меньше месяца. Однако болтал без умолку и о чем угодно, как и прежде. Ольг подчеркнуто медленно потянулся к одной из тумбочек. «Можно здесь в ящичке колоду возьму?» Наблюдавший за ним Никлас Кейтит неожиданно прислушался, потер подбородок, зачем-то облизнул безымянные указательные пальцы и пошевелил ими в воздухе. Нахмурился. Диров моментально насторожился. Кейтит отлично разбирался в технике. Он что-то заметил. То ли едва уловимый поток воздуха, то ли посторонний запах, то ли эхо в переборках. «Послушал бы ты командира, парень», пулеметчик хлопнул ладонью по стволам шестицветика. «Без шуток. Нарвешься, мало не покажется». Он осекся. Фрегат наполнил гул, завибрировавший между переборками точно звон внутри колокола. Пехотинцы заозирались. Зашуршала форма, заскрипели кровати, кто-то пересел подальше от стен. Диров привстал. Павел, наоборот, сутулился и выпятил квадратную челюсть. Даниил подобрался, Марк обеими руками подкрутил кончики усов и нагнулся, упершись локтями в колени. Кейтит надел очки с голубыми стеклами, с ухмылкой запрокинул голову к потолку. Ольк стрельнул глазами в его сторону и приготовился в случае чего спрятаться. Что-то происходило, и все так или иначе отозвались, включая Сов. Пулеметчик нахмурился. Чего там? спросил подпиравший стену жилистый крепыш у дозорного снаружи. Тот поднял рацию. Ольк под шумок тихо вытянул в верхний ящик тумбочки и из гроба стал две колоды. Ты! рявкнул пулеметчик. Верни где взял? В его крик вклинился приказ Дирова. В укрытие. Третью палубу заполнили пронзительная трель пожарной сигнализации и оглушающий рев боевой тревоги. В коридоре и каютах жужели клапаны автоматической системы пожаротушения. Множество заслонок задрожали одновременно, словно мощный аккорд рвался наружу из труб гигантского органа. До момента, когда затычки выбьет давлением и помещение зальет обжигающий холодный фреон. оставались считанные секунды. Пулеметчик замешкался, крик Дирова стек его будто с опозданием и наклонился к рычагу шестицветика. В ружейной стали отразились подрагивавшие створки потолочных клапанов. Дозорный шагнул к двери, баррикада закрывала обзор кубрика. Заметавшийся между стен приказ лейтенанта он не разобрал за сигнализацией боевой сиреной и даже сперва схватился за рацию. Крепыш машинально вскинул винтовку, И замер с пальцем на спусковом крючке. Он медленно поднял голову. Заслонки резко распахнулись навстречу. Сава заорал, заслоняясь руками от фреонового душа. Вентус Айрис содрогнулся. Лис не простил бы себя упущенного случая. Едва в ноздри ударил отдававший хлороформом сладковатый запах фреона, в ловких пальцах разорвались обертки карточных колод. Затем Ольк последовал приказу. кинулся на пол и укрылся за баррикадой. Зато отличился Павел. Пестрый веер полетел пулеметчику в лицо. Сова отшатнулся, потеряв драгоценный контроль над шестицветиком, и великан ринулся вперед. Лис не понял, что на него нашло. Павел не бросился бы с бухты-барахты голой грудью на пули, словно рассверепевший хоранский тигр. Баррикаду разнесло, как прямым попаданием из мощнейшей артиллерии. Павел врезался в нагромождение мебели, отшвырнув столы, стулья и опрокинув орудие вереского. Пулеметчик не успел взяться за оружие, великан сшибся с ним в рукопашной, не дав достать нож или таган. Удар в грудь Павел словно не заметил и ударил в ответ. Пропустив его кулак мимо виска, сова отклонился в сторону, блокировал тычок слева второй рукой. Вознамерился провести комбинацию из с хукой, и апперкота, но кисть стиснули пальцы великана. пулеметчик закряхтел. Две совы столкнулись, будто венитрийский утёс и гидский валун, пытаясь перебороть друг друга. Ослеплённый крепыш пустил очередь в потолок и бросил винтовку, отскочив к стене. Он не был дураком и хотел жить. Без шестицветика от обозленных пехотинцев не спасла бы и милость белого солнца. Раздавшийся в коридоре вскрик дозорного и металлический ляск убедили в правильности выбора. Дозорный снаружи не ожидал ни выбросов фреона, ни прилетевшего из темноты разводного ключа. Снаряд угодил в голову закрутившемуся под ледяным потоком сове и оглушил гулом внутри шлема. Не сговариваясь, старший лейтенант Себастьян Левицкий и майор Анатолий Даремин навалились на противника. Старлей вырвал винтовку, майор пинком отшвырнул рацию. Пилоты прижали дозорного к полу, стянули с него шлем и крепко приложили затылком об Сова потерял сознание, и оба повернулись к кубрику. Оль кужом выполз из-под развалин баррикады, держа в руке выдернутый из разломанного стола саморез. Прямо над ним, не замечая никого вокруг, боролись Павел и пулеметчик. Лис сощурил глаза угольки. Примерившись, он вогнал саморез сове в незащищенный участок ноги под коленом и юркнул прочь. Пулеметчик взвыл и сразу получил от Павла в челюсть. Сова завалился на шестицветик. Павел, убедившись, что пехотинцы уже скрутили крепуша, крепыша, а дозорный бессознание навис над противником и с непонятным ожесточением содрал с формы нашивки в виде распахнувших крылья белых сов. Фрион хлестал 35 секунд. Столько же длилась схватка. Лис подскочил к двери, увидел Левицкого и Доремина, с облегчением повернулся «Свои!» и оказался нос к носу с Дировым. По лицу лейтенанта было ничего не понять. Ольг привычно приготовился к выволочке. Однако тот лишь окинул его взглядом от носков в ботинок до рыжей макушки и со странной интонацией спросил «Цел? Цел?» «Я рад», — ответил Диров и крикнул взводу. «Капралам навести порядок в группах». Кубрик загудел, лейтенант повернулся к пилотам. «Майор Даремин, разрешите доложить?» «Пока офицеры общались?» Павел с Даниилом связали сов. Под озадаченным взглядом товарища, великан маниакально ободрал четыре оставшиеся нашивки и положил в карман к первым двум. Ольг подсчитал оружие, включая шестицветик. Вышло не густо. Две винтовки, три револьвера, три ножа. Личное оружие пленников совы забрали и отнесли в арсенал под охрану своих. Диров раздал все тем, кто уверенно стоял на ногах. Марк направил орудие Вереского в сторону трапа. Пять человек целились в противоположном направлении. Киетит изучал рацию дозорного, иногда снисходительно посматривая на остальных. Большинство отделались легким переохлаждением, но у нескольких кружилась голова. Никто из товарищей не рос на химическом заводе. Сам Киетит сбежал с родной гидской фермы на Венетру еще в 10 лет. Рация была почти стандартной. Настораживали только красный датчик на задней стенке, и помехи на всех частотах будто на фрегате глушили связь. Левицкий присел перед Крепышом, единственным в сознании сов. Даремин встал рядом. «Давно вас проверяли, пёсий сын?» «Давненько». Крепыш безразлично пожал плечами и глазами указал на потолок. Новые вон что устроили. С минуты на минуту кто-нибудь явится, раз Дзета-2 не ответил». «Дзета-2? Позывной». Бросил Павел, оценивая выданную винтовку. «Должность и номер группы. Дзета связной». «А этот кто?» — заинтересовался Левицкий. «Новичок. Дельта». Крепыш пристально посмотрел на великана. «Ты верзил, был? Не узнаю». «Или слился резвее, чем примелькался?» Павел молча перехватил винтовку поудобнее. Ольг впервые наблюдал товарища в подобном состоянии. Понимая Дельта, на кого вякал, заткнулся и превратился бы в ветошь. Всегда собранный и четкий великан казался спокойным, но Ольг неплохо его знал. Еще хоть слово, сове свернут шею, и Диров просто не успеет вмешаться. Павел заметил взгляд и дернул щекой. Ольг быстро отвернулся. — А ты чего разговорчивый так горная морда? Даремин наклонился к Дельте. Совсем края потерял? Не боишься, что свои потом и удавят? Чего бояться, майор? Вы пока ни цверговажного не спросили. «Э, э сэр, лейтенант Диров, — поправился Кейтит, когда к нему повернулись и Диров, и Даремин. Вы меня за идиота не держите, но по этой рации никого не дозовешься. Дельта презрительно осклабился. Хочешь, я тебе челюсть на бок сверну? ласково предложил Левицкий. Внимание крепыша переключилось на Старлея. Кити Дока в технике! Что он не уловил?» «А вот за это могут и удавить», наставительно ответил Дельта. «Старший лейтенант, фамилии, извиняйте, не знаю, вы на месте не сидели б, не вернете корабль, наши подойдут. Вряд ли ведь в палубном бою сечете». «Может, и не сечом, ответил за Левицкого Даремин. только скопом подавитесь». «Однако кое в чём он всё-таки прав», — вздохнул Диров. «Отлит, Фалакрис!» «Здесь, сэр», — живо вскочил заскучавший от бездействия лис. «Проверьте палубу. Ты направо, отлит налево». Павел чутко вскинул голову и всмотрелся в дальний конец коридора. «Кто-то идёт». Подняв винтовку, он, крадучись, двинулся на звук.